Глава седьмая К Аргусу мы приехали последними, я, Абихат и Кришан. Я намеренно постарался рассчитать время так, чтобы мы прибыли впритык к назначенному времени. Не хотелось дважды, а то и трижды объяснять, кто такой Кришан. Аргус только вопросительно приподнял брови, когда слуга провел нас в гостиную. Шанкара невозмутимо кивнула нам. «Это кто?» — ровно поинтересовался Лакшти. Аджина практически сразу понимающе улыбнулась. «Коллеги, позвольте представить...» — нейтрально произнес я. «Кришан Дхармотара, полноцветный маг». «Седьмой?» — изумился Аргус. «Как ты это сделал?» — зло прищурился Лакшти, глядя мне в глаза. Я лишь вежливо улыбнулся. Ничего я не делал и вообще не подозревал о возможности возрождения седьмого чужака в другом роду. Не в том, который был отмечен миром изначально. Вот только сообщить об этом я не собирался. Они хотят считать меня великим комбинатором. Мешать не буду, мне такая репутация только на пользу. — Ты кто? — не дождавшись ответа от меня, Лакшти перевел взгляд на Кришана. — Я Кришан Дхармотара, — холодно ответил тот. — Шахар меня уже представил, если вы не заметили. Лакшти осёкся и медленно склонил голову. Извиняться вслух он не стал, но его жест все поняли правильно. Равный перед равным не отчитывается. Лакшти сразу взял неверный тон, и это было непозволительно с его стороны. Кришан молчаливым кивком принял его завуалированные извинения. — Кришан, знакомься, — продолжил я. Аргус ситхард наследник великого клана ситхард Нерея Лакшти, наследник рода Лакшти. И джина Джиннабхаскара, козырь рода Бхаскара. — Рад встрече, коллеги! — с отстраненной вежливой улыбкой кивнул Кришан. — Добро пожаловать! — широко улыбнулся Аргус. — Ты уж прости нас, Тхармутараджи, это мы от неожиданности. А так-то мы только рады, что нас стало больше. — Благодарю! — улыбнулся в ответ Кришан. «Располагайтесь, господа!» Аргус махнул рукой в сторону свободных кресел и демонстративно потер руки. «Чувствую, сегодня у нас будет интересная встреча!» «О, да!» — почти мечтательно протянула Джина. «Ты что-то знаешь?» — бросил на нее короткий взгляд Лакшди. «Ну как же нас семеро?» — удивилась Джина. «Вас это число ни на какую мысль не наводит?» На некоторое время в гостиной повисла тишина. Мы расселись в кресло. Кто-то потянулся за чаем, но большинство напряженно пыталось понять, что Джина имела в виду. «Семь чакр!» — первым сообразил Абихат. «Семь типов связей в древних объектах», — мысленно добавил я. «По крайней мере, в моей защите, запитанные от родового хранилища в Лакхнау, их именно семь». Я не делился этой информацией. Но роду Магади я объяснил, как выстроить такую же защиту. Надо будет потом поинтересоваться у шанкары, сколько типов связи у них получилось. В любом случае, цифра семь вполне может иметь какое-то важное значение для системы древних. Мы же в Индии, в конце концов. Более чем логично решать эту задачку по исконным правилам и традициям страны. Вообще-то есть разные теории, хмыкнул Акшти и в древних трактовках, и в реальной практике основных чакр шесть. Седьмая, сахасрара, которая отвечает за единение со Вселенной, находится вне физического тела человека, и никому в истории реально использовать ее еще не удалось. А у нас масса простолюдинов практикует работу с праной, если вы не забыли. Зато нам она очень подходит и по смыслу, и по духу. Насмешливо парировала Джина. «А если смотреть еще шире, то чакр — 114», — продолжил Лакшти, словно не услышав ее слов. «Ну или 112, если не брать две, расположенные вне физического тела человека». «Да и древних объектов много», — пожал плечами Абихат. «Нам сейчас уже больше трех десятков известно, хотя мы только начали собирать общую карту. Я не удивлюсь, если всего их тоже окажется больше сотни». Особенно, если брать во внимание весь континент, а не нынешние границы страны. Лакшти неопределенно покачал головой. «Она заметь семеро», — вновь вступила в разговор Джина. «Если мы — основной двигатель перемен, то глупо упускать из виду аналогию с семью основными чакрами». «Я заметил», — усмехнулся Лакшти. «Однако твоя трактовка не обязательно верная». «У тебя есть другие версии?» поинтересовалась Джина. Лакшти скривился и признал «нет». Джина бросила на него выразительный взгляд и промолчала. Да тут и не нужны были слова. Лакшти по-глупому подставился, сразу же было ясно, чем закончится его попытка поумничать за чужой счет. Опять играет роль его презрение к женщинам. но Очень похоже на то. Готов спорить, выскажи эту идею тот же Аргус, Лакшти выслушал бы его со всем вниманием. сама по себе идея заслуживает как минимум проверки. «Что конкретно ты предлагаешь?» — спросил я, когда молчание затянулось. «Самое простое — это всем семерым одновременно войти в свои объекты», — ответила Джина. «И одновременно дать команду на активацию управляющего слоя. Может, нам покажут сразу всю карту древней сети объектов, И нам не придется еще с десяток лет их по всей стране выискивать. Соблазнительный вариант. и Действительно, самый простой. До сих пор никто из нас не смог добиться от своего объекта выхода в общую сеть. Ладно, утверждать за всех это слишком смело, могли и не поделиться информацией, но Абиха точно не смог. Я его спрашивал, и врать он не стал бы. А раз не смог он, то, скорее всего, никто не смог. Как ни крути, бывший ученый лучше всех нас знаком с магическими системами. И, в принципе, предложение джины логичное. Если одному магу дают доступ на один объект, тот самый, где он физически находится, то группе вполне могут дать доступ ко всей системе. Вполне адекватная защита от одного самодура. К тому же, если подобное управление в древние объекты вообще закладывалось, то оно, по идее, должно быть интуитивно понятным. В чем, кстати, мы уже не раз убеждались. цвета функциональный шар, как и резервный ключ к пустующим объектам. Управляющий слой, реагирующий не только на жесткие формулировки команд, но и откликающийся на любые приказы на условно-эмоциональном уровне. Да та же кровная привязка, формирующаяся вообще чисто визуальным методом. По сути, для любого мага из нашей эпохи все эти вещи близки и привычны. Мы не подбирали ключики к этим объектам, у нас чуть ли не все получалось с первого раза. И значит, Джина вполне может оказаться права. — Я за проверку, — сказал я. — Способ простой, ничего кроме времени от нас не потребуется. — Согласен, — кивнул Аргус. — Согласны, — подтвердили Шанкара и Абихат. Все взгляды устремились на Лакшти. — Ну, давайте прокатимся, — деланно безразлично, пожал плечами он. Я тут -то только род из Академии слинять лишний раз. Тогда предлагаю сначала обновить общую карту. Взял на себя инициативу Аргус. Дополнений в общую карту набралось немало. Я обозначил объект, привязанный к крови Дхармотара. Шанкара обозначила свой. Один. Тот, который привязан к крови ее рода. Я видел, что ей хотелось сдать и второй, отданный ее клану, но там не было кровной привязки. И рассказать об этом объекте — это обречь собственный клан на уничтожение. Как минимум, Лакшти обязательно бы этим воспользовался. Ну еще бы. Непривязанный объект под самым боком и война на носу. Тут даже воевать самим не обязательно. Достаточно отвернуться от лагари и дождаться, пока не пал их сильно потреплет а потом добить с минимальными потерями и забрать себе объекты вместе с землями. Учитывая хорошее отношение рода Лакшти с императором, можно еще и славу героев, заткнувших дыру на границе, получить вдобавок. Да я и сам воспользовался бы ситуацией, не будь это клан Шанкары. аргуст тоже указал новую точку на карте. — Теперь и ты с новым приобретением, наконец-то! — улыбнулся я. — Поздравляю! — Благодарю! Улыбнулся в ответ Аргус. «Как привязали, если не секрет?» — спросил я. «Вдвоем с джиной», — коротко ответил Аргус. «Значит, все-таки сила. Двух магов одного четвертого и одного пятого ранга для привязки вполне достаточно. Или было достаточно? До или после отключения шанкарой своего объекта Аргус с джиной осуществляли привязку я бросил взгляд на шинкару и она едва заметно кивнула значит уже отключил объект который передала клану логари говорите хмуро бросил лакшти заметив наше переглядывание если ваши тайны могут навредить кому то из нас потрудитесь хотя бы обтекаемо нас предупредить шанкара перевела на лакшти возмущенный взгляд, а я сдержался Моя неприязнь к Лакшти не мешала мне понимать, что он прав. Ладно сам Лакшти, но что, если в следующий раз Аргус снова отправится на поиски только с Джиной, и они вдвоем уже не вытянут привязку? Где нам их потом искать? Я даже не говорю о своем хорошем к ним отношении, это банальный прагматизм. Как мы будем справляться без них? Мир не зря возрождает уже однажды погибших здесь полноцветных магов, значит, ему нужны мы все. И, судя по Абихату, при повторном возрождении вполне могут вернуться те же самые чужаки. Промолчав сейчас, я имею нехилый шанс не только потерять друга, но и получить взлейшие враги великий клан Сидхарт. Оно мне надо? «Что вы знаете о древних производствах на объектах?» — спросил я. — А там еще и что-то производится, — удивился Аргус. И Джина и Шинкара бросили на меня одинаково укоризненные взгляды. — Ну да. Большие объекты есть только у нас троих, остальные их вообще в глаза не видели, скорее всего. Даже Лакшти, который вытаскивал застрявшую Джину с ее объекта, наверняка не был внутри. — вся что относится к классу сокровищ рода, производится именно там, — прищурился Лакшти. «Я прав?» «Прав», — кивнул я. «Чистые родовые камни и абсолютные щиты — это то, что я знаю точно. Остальное только в рамках предположений, но да, это логично. Здешние магические технологии на это попросту не способны». Лакшти удовлетворенно кивнул. «К чему это ты?» — нахмурился Аргус. «Я отключил магическое производство на своем объекте», — сообщил я. Точнее, уже на объекте дхармот Это был первый эксперимент. Я хотел понять, можно ли убрать аномалию с поверхности. Можно. Я отключил производство, и аномалия рассеялась практически сразу. — Так это из-за тебя возникла та чернота? — воскликнула Джина. «Возможно — Возможно. Спокойно кивнул я. — Ты сделал это давно, — задумчиво протянул Лакшти. И потому именно сейчас об этом говорить уже не имело смысла. Мы все с этой чернотой работали, ничего критичного в ней нет. Так почему ты заговорил об этом именно сейчас? В логике Лакшти не откажешь, не зря он военным стратегом был в прошлой жизни. Я отключила еще один объект, — ровно сообщила Шанкара. Свой. Красиво она обошла подводные камни в виде двух объектов. И ведь ни словом не соврала. — Давно, — деловито уточнил Лакшти. — Пять дней назад. Аргус с Джиной переглянулись, и в глазах у девушки мелькнул страх. — Повезло нам, — хмыкнул Аргус. — Мы привязывали мой объект почти декаду назад. Буквально за пару дней до очередного отключения получается. И теперь мы снова не знаем, как отреагирует система. Но главное, что я был прав, это предупреждение нужно было всем. «Сами наделали, сами и пойдете проверять», — усмехнулся Лакшти. «И уж будьте добры поставить нас потом в известность о результатах». Аргус смотрел на меня с непроницаемым выражением лица. Я этого не планировал, но по факту получилось, что только моя команда сможет справиться с этой задачей. У меня уже четверо полноцветных. А Лакшти, Аргус Джина даже втроём будут рисковать куда сильнее. Их может хватить, а может и нет. И это при условии, что они вообще объединятся снова, в чём я сомневаюсь. Не зря же в последнюю экспедицию Аргус Джина ездили вдвоём. «Сначала проверим идею Джины», — ответил я. «Для этого не нужна команда, у каждого есть свой объект». «А потом ты получишь монополию на бесхозные объекты», — едко поинтересовался Лакшти. «И ты хочешь, чтобы при таком раскладе мы тебе еще и общую карту страны на блюдочке преподнесли?» Быстро он забыл, что идея Джины об одновременном вызове управляющего слоя его изначально не очень-то вдохновила. «Если у нас получится добыть общую карту», — сказал Аргус, — «тогда и будем обсуждать дальнейшие действия». «Да ты его не поймаешь, чтобы обсудить!» — рявкнул Акшти. Раджа со своими тут же умчится привязывать все бесхозное!» «По себе не суди», — хмыкнул я. «Ты всерьез считаешь, что ради хранилищ, которые мне попросту не нужны в таком количестве, я захочу заполучить в непримиримые враги великий клан?» «Род Лакшти тоже, в общем-то, не сахар в качестве противника. Они не намного слабее клана Ситхарт, но льстить не рею я не стал. Он и сам понимает, что его род подразумевается тоже». Только из-за этого ровно уточнил Аргус. «Нет, конечно», — фыркнул я. «Но боюсь, новых аргументов Нерея не примет». Аргус слегка улыбнулся и кивнул. «Ладно», — остыл Лакшти. «Дашь слово, что вернешься в столицу сразу же, не заворачивая ни на один новый объект, и я соглашусь в этом участвовать». «Вернусь», — кивнул я. «И мы сначала обсудим карту, а потом поедем на проверку все вместе». «Думайте, раз в четвером шанс выше, чем втроем, то я буду рисковать. Чего ради?» «Раз это нужно всем, значит участвовать в дальнейшей проверке будут все. Уж всемиром мы точно справимся». «Меня устраивает!» — с готовностью кивнул Акшти. Шанкара, Джина, Абихат и Кришан молча кивнули. «Договорились», — подвел итог Аргус. «Когда едем на свои объекты?»